Глава 14. Годы взросления милочки Мэгги не были несчастными. Она всегда ела досыта, пусть без изысков. Зимой она была тепло одета, пусть ее одежда и не была красивой. Ей нравилось ходить в школу, хотя учиться не нравилось. Она любила учительниц-монахинь, хотя они и были очень суровы по части дисциплины. Милочка Мэгги была хорошо приспособлена к жизни, потому что понимала свое место в сословном раскладе своего небольшого мира. У одной из ее подружек на каждый день недели была отдельная ленточка. У самой милочки Мэгги было всего две. Одна для воскресенья, другая для будней. Но в то же время другая ее подружка была такой бедной, что у нее совсем не было ленточек. Она подвязывала волосы грязным шнурком, Милочка Мэгги расстраивалась, что у нее нет семи ленточек, но радовалась, что ей не приходится вплетать в волосы шнурки от ботинок. Взрослее она стала задумываться о богатстве и бедности. Мать попросила ее прочитать «Маленьких женщин», объяснив, что это книга про четырех девочек, которые были очень счастливы, несмотря на бедность. Милочка Мэгги прочитала книгу и начала спорить с матерью. Какие же они бедные, если они тратят горячую картошку, чтобы согреть руки в муфточках? А я? У меня даже нет муфточки. И у них есть служанка, а у отца есть деньги, чтобы везде разъезжать. Для людей, которые привыкли к трём служанкам, иметь всего одну значит быть бедными. Бедность относительно. Слово «относительно» озадачила Милочку Мэгги. Как можно было быть относительно бедным? Она не стала спрашивать, что именно это означает, потому что ей хотелось играть. Но это слово встретилось ей снова в другом разговоре. Однажды отец Флин зашел к ним с приходским визитом, и Мэри, Пэт и милочка Мэгги сидели с ним на кухне и пили кофе. Мэри, как обычно, оживленно болтала со священником. Он был одним из немногих людей, которые пробуждали в ней красноречие. Пэтси слушал их с показным уважением, потому что в силу воспитания уважал священнослужителей, но при этом не верил ни одному слову отца Флина. «Я родом из маленького городка», — говорил тот, — «там все казались одинаковыми. Никто не был богат, и никто не умирал с голоду». Тогда я представлял себе, что бедняки – это такие разовощекие люди, которые носят разноцветные лохмотья и ночи напролет танцуют под гармошку. Тогда я читал Франсуа Вийона. Потом я стал думать, что бедняки живут в землянках и страдают от вшей. И питаться им приходится хлебными корками, которые они крадут друг у друга. В те дни я читал русские романы». «Так что мне пришлось изрядно повзрослеть, прежде чем я понял, что бедность относительно, как и многое другое». «Снова это слово», — подумала милочка Мэгги. На следующий день она спросила мать, «почему одни люди богатые, а другие бедные?» «Вчера ты спрашивала, какой высоты небо. А на прошлой неделе куда девается ветер, когда перестает дуть на Эйнсли-стрит?» Вот Флори говорит, что мы бедные, а Беа считает, что богатые. Отец Флори зарабатывает намного больше твоего отца. Естественно, она думает, что мы беднее ее. Но мать Беатрисы вынуждена мыть полы за доллар в день. Конечно, она считает себя богаче, ведь у твоего отца есть постоянная работа. Тогда это все относительности. Относительности? Мэри была озадачена. Относительности. Ну, как в той книжке про счастливых бедных девочек. А, ты хочешь сказать «относительно»? Да, это всё относительно. А что значит «относительно»? Милочка Мэгги, не начинай. Какой высоты неба Я первая спросила. Ну, например, у одного человека есть один доллар и больше ничего. Кто-то даёт ему 100 долларов. У другого человека есть 100 долларов, и у него всегда было 100 долларов. Кто-то дает ему доллар. Он так же беден, как и раньше. Теперь у них обоих по 101 доллару, но один из них разбогател, а другой нет. Полагаю, это и значит относительно. Мама, ты просто разговариваешь, ты мне ничего не объяснила. «Сказать по правде? Я не знаю, как тебе это объяснить. Когда ты была маленькой, вы жили в богатом доме?» «Ах, боже мой!» — вздохнула Мэри. «Ну, люди, которые семьями ютились в тесных квартирах, считали наш дом богатым. Но жена мэра считала, что по сравнению с ее домом наш дом беден». «А ты сама как думала?» «Я никак не думала», — ответила Мэри, стараясь не раздражаться из-за этого потока вопросов. «Я там просто жила». «Почему?» «Не глупи, я жила там, потому что я там родилась, потому что там жили мои родители». «Тебе там нравилось?» «Конечно, у меня же не было другого дома». «И это было относительно?» «Милочка Мэгги, перестань, у меня уже голова болит». «У меня тоже», — заявила девочка. Милочка Мэгги спросила у сестры Вероники, как отличить богатый дом от бедного. «Келья», — ответила монахиня, — «с грубой кроватью, стулом и гвоздем в стене, чтобы повесить на него платок. Это богатый дом, если там чтут Деву Марию и Господа нашего. Огромный дом с толстыми коврами, бархатными шторами и золотой арфой в гостиной. Беден, если Деве Марии и Господу нашему там нет места». Милочка Мэгги спросила отца. «Будет». «Папа, когда ты был маленьким мальчиком, в Ирландии у тебя был богатый дом или бедный?» «Сейчас ты узнаешь, как беден был твой отец. Наш дом был бедным, и не просто бедным, а беднейшим из бедных. Это была однокомнатная хижина с навесом, под которым стояла моя кровать. А кроватью мне служил мешок с сеном, и в холодные ночи туда залезала голодная соседская свинья, чтобы поспать со мной в тепле». Девочка засмеялась. Смеяться тут нечему. Крыша нашей лачуги упиралась в землю ровно там, где лежала моя голова. И я бился о нее всякий раз, когда поворачивался во сне. А в стене была черная дыра, где теплился жалкий огонь, который не мог согреть нас зимой. Зато поджаривал летом, когда мы варили на нем еду. А еда-то, еда! Мелкая картошка из тощей земли и грубый черный хлеб с подгоревшей коркой. Да, может, раз в пару недель яйцо, а на Рождество курица жесткая и слишком старая, чтобы продолжать нестись. «И воду мы брали из колодца. Холодным зимним утром прогулка от хижины до колодца была мучительной, а ведро слишком тяжелым для тощего паренька и никакого туа-водопровода в доме, так что по нужде мы бегали в лес за хижиной. Спорим, папа, ты был там счастлив?» «Счастлив, ну ты даешь», — горько возразил Пэт. «Я все это ненавидел, и когда пришло время, уехал без оглядки». Но Пэтси вспомнились зеленые летние поля и луговые цветы, прячущиеся в высокой по колено траве, и озеро цвета неба, или это небо было цвета озера, и как бурая пыльная дорога в деревню лениво тянулась под солнцем. Ему вспомнились веселые вечера в тавернах, где посетителям нравились его танцы. Ему вспомнился малыш Рори и добрые дни их истинной дружбы». Ему вспомнилась его ярая собственница и защитница-мать. И, ах, его ненаглядная Мэгги Роуз! Он думал про беззаботные золотые дни своей юности, и сердце его рыдало. «Господи, прости, что я солгал, что я все это ненавидел!» Предаваясь воспоминаниям, Пэтс изливал дочери, названной в честь его возлюбленной, свою горечь. «Вот мать твоя росла в богатом доме. Попроси ее показать тебе ту конюшню в бушвике, где ночевал твой отец. Рассмотри хорошенько тот богатый дом, который должен был стать моим, нашим, если бы не тот жулик». «А, ладно», — подумал Пэтси, «пусть покоится себе с миром, даже если при жизни он и был мерзавцем». По дороге к старому дому Мэри отвечала на вопрос милочки Мэгги. «Почему я тебя раньше туда не водила?» «Потому что дом очень изменился, и мне от этого грустно». Да, дом изменился. Комнаты по обе стороны от крыльца переделали под магазины. Эркерные окна стали витринами. За одним из них была парикмахерская с затейливо причесанными восковыми головами. За другим окном был только лебедь, безупречно белый и неподвижный, перышко к перышку. Лебедь гордо восседал на подушке из лебединого пуха. Надпись на карточке, подвешенной к клюву лебедя на медной цепочке, гласила «Подушки из настоящего лебединого пуха». «Он настоящий?» — выдохнула милочка Мэгги. «Когда-то был. Теперь это чучело. Может быть, он еще живой, и ему просто дают лекарства, чтобы он сидел смирно? Тебе лучше знать». За окнами на втором этаже было пусто. На одном из них висела надпись «Сдаются комнаты». Помещение в подвальном этаже тоже переделали. Болтающаяся вывеска с красной печатью сообщала прохожим, что там оказывают нотариальные услуги. К вывеске нотариуса была прикреплена еще одна табличка о комнатах в наём. Мэри догадалась, что владельцем дома был нотариус из подвала. Он выжимал из своих вложений каждый цент. Ей стало интересно, сколько постояльцев успело выспаться в ее белой спальне с тех пор, как она уехала. Она со вздохом подумала про пианино, когда-то стоявшее в ее комнате, теперь занятой швейными машинами, рулонами тика и мешками с пухом. Конюшня стала самостоятельным владением, отделенным от большого дома железной оградой. Над дверью сарая была прикреплена неровно выкрашенная вывеска с надписью «Фит» и «Сын». Сантехнические работы круглосуточно. Во дворе лежал на боку сломанный унитаз. Какой-то мужчина, видимо, мистер Фит, собственной персоной, вытаскивал из ящиков пару двойных раковин для стирки из мыльного камня. Мужчине помогал мальчишка, несколькими годами старше милочки Мэгги. Мужчина поднял взгляд на подошедших к нему Мэри с дочерью. Да, я жила здесь, когда была маленькой. Да неужто? Ну так сейчас дом принадлежит италийцу, но мастерская моя. Неужели? Видите вывеску «Фит» и «сын»? Так вот, он сын. Фит – сын. Мужчина положил руку мальчику на плечо, не скрывая гордости. «Приучаю его к делу с самого детства. Тогда из него выйдет толк». «Понятно». «Ну, будьте как дома. Можете все тут осмотреть». Он вернулся к прерванному занятию. «А где спал папа?» поинтересовалась Милочка Мэгги. «Вон там, наверху. Видишь, что маленькое окошко? Откуда торчат трубы? Ого!» «Конечно. Когда мы поженились, мы жили в большом доме, по крайней мере, какое-то время. А где-то те кусты бульдежника во дворе, про которые ты рассказывала. Наверное, кто-то их срубил. Как хорошо, что я никогда здесь не жила» чего же, милочка Мэгги, это был очень хороший дом, пока его не перестроили под сдачу в наём Когда-то, давно, мне нравилось здесь жить. Летом в нем было темно и прохладно, а зимой светло и тепло. А зачем вы все уехали, если здесь было так хорошо? Потому что твой дедушка умер». «А почему он умер?» «Милочка Мэгги, не начинай. Пришло его время, вот и умер». Папа говорит, что он умер от страха. Твой отец не это имел в виду. Мэри понимала, что это был удобный случай рассказать дочери про деда, Но как она могла рассказать ей, что ее дед был вором? И был ли он вором на самом-то деле? Всех, кто пошел под суд, оправдали. И политики продолжали заниматься ровно тем же самым. «Нет, ни к чему усложнять ей детство такими рассказами. Раз Патрик до сих пор ничего не рассказал, то и потом не станет. Вот вырастет и сама все узнает. К тому времени его преступления, если это действительно были преступления, не будут казаться такими тяжкими, все быльем порастет». «Так от чего же он умер?» «От того, от чего мы все когда-нибудь умрем. У него остановилось сердце». «Как хорошо! Не то, что он умер, быстро поправилась, милочка Мэгги. Я хотела сказать, что так хорошо, что мне не нужно жить здесь. Мне нравится наш дом, там, где мы живем сейчас. И мне не важно, богатый он или бедный». «Как хорошо, что она успокоилась», — подумала Мэри. «Может, теперь она больше не будет везде вставлять относительно?» «Конечно», — небрежно бросила милочка Мэгги. «Это все относительно».